— Зайди ко мне на минутку, — сказал Берсеневу Шубин, как только тот простился с Анной васильевной У меня есть кое-что тебе показать. Берсенев отправился к нему во флигель. Его поразило множество студий, статуэток и бюстов, окутанных мокрыми тряпками и расставленных по всем уголкам комнаты. — Да ты, я вижу, работаешь не на шутку, — заметил он Шубину. «Что-нибудь надобно же делать», — ответил тот. «Одно не везет, надо пробовать другое. Впрочем, я как корсиканец занимаюсь больше вендеттой, нежели чистым искусством». «Трема, Бизанция! Трепещи, Византия!» «Я тебя не понимаю», — проговорил Берсенев. Ха, «Вот погоди. Вот, извольте поглядеть, любезный друг и благодетель, мою месть номер первый». Шубин раскутал одну фигуру, и Берсенев увидел отменно схожий, отличный бюст — инсарова Черты лица были схвачены шубиным верно до малейшей подробности, и выражение он им придал славное, честное, благородное и смелое. Берсенев пришел в восторг. — Да это просто прелесть! — воскликнул он. — Поздравляю тебя! Хоть на выставку! — Почему ты называешь это великолепное произведение местью? — А потому, сэр, что я намерен поднести это, как вы изволили выразиться, великолепное произведение Елены николаевне в день ее именин. Понимаете вы сие, Оригорий, мы не слепы, мы видим, что около нас происходит, но мы джентльмены, милостивый государь, и мстим по-джентльмански. «А вот», — прибавил Шубин, раскутывая другую фигурку, «так как художник по новейшим эстетикам пользуется завидным правом воплощать в себя всякие мерзости, возводя их в перл создание то мы при возведении сего перла номера в втором стиле уже вовсе не как джентльмены, а просто энканэй, как каналий!» Он ловко сдернул полотно, и взором Берсенева предстала статуэтка в донтановском вкусе того же Инсарова. Злее и остроумнее невозможно было ничего придумать. Молодой болгар был представлен бараном, поднявшимся на задние ножки и склоняющим рога для удара. Тупая важность, задор, упрямство, неловкость, ограниченность так и отпечатались на физиономии супруга овец танкорунных. И между тем сходство было до того поразительно, несомненно, что Берсенев не мог не расхохотаться. — Что, забавно? — промолвил Шубин. — Узнал, и Роя, на выставку тоже советуешь послать, а? — Это, братец ты мой, я сам себе в собственные именины подарю. — Ваше высокоблагородие, позвольте выкинуть коленца. И Шубин прыгнул раза три, ударяя себя сзади подошвами. Берсенев поднял с полу полотно и забросил им статуэтку. «Ах ты, великодушный!» — начал Шубин. «Кто бишь в истории считается особенно великодушным?» «Ай, э, ну все равно!» «А теперь!» — продолжал он, торжественно и печально раскутывая третью, Довольно большую массу глины. Ты возришь нечто, что докажет тебе смиренно мудрее и прозорливость твоего друга. Ты убедишься в том, что он опять-таки, как истинный художник, чувствует потребность в пользу собственного заушения. Взирай. Полотно взвелось, и Берсенев увидел две рядом и близко поставленные точно сросшиеся головы, Он не тотчас понял, в чем дело, но, приглянувшись, узнал в одной из них Аннушку, в другой — самого Шубина. Впрочем, это были скорее карикатуры, чем портреты. Аннушка была представлена красивой, жирной девкой с низким лбом, заплывшими глазами и бойко вздернутым носом. Ее крупные губы нагло ухмылялись, все лицо выражало чувственность, беспечность и удаль, не без добродушия. Себя Шубин изобразил испитым, исхудалым жуиром, свалившимися щеками, с бессильно висящими косицами жидких волос, с бессмысленным выражением, в погасших глазах с заостренным, как у мертвеца, носом. Берсенев отвернулся с отвращением. «Какова двоечка, брат!» — промолвил Шубин. «Не заблаговолишь ли сочинить приличную подпись?» «К первым двум штукам я уж подписи придумал. Под бюстом будет стоять «Герой, намеревающийся спасти свою родину», под статуэткой «Берегитесь, колбасники», — А под этой штукой, как ты думаешь, будущность художника Павла Яковлевича Шубина, а? Хорошо? — Перестань, — возродил Берсенев, — стоило терять время на такую. Он не тотчас подобрал подходящее слово. — Гадость, — хочешь ты сказать? — Нет, брат, извини. Уж кольчему на выставку идти, так этой группе. — Именно. Гадость, — повторил Берсенев. — Да и что за вздор в Тебе вовсе нет тех залогов подобного развития, которыми до сих пор, к несчастью, так обильно одарены наши артисты. Ты просто накриветал на себя. — Ты полагаешь? — мрачно проговорил Шубин. — Если во мне их нет, и если они ко мне привьются, то в этом будет виновата одна особа. — Ты знаешь ли, — прибавил он трагически, нахмурив брови, — что я уже пробовал пить? — Врешь. «Пробовал, ей-богу!» — возразил Шубин и вдруг осклабился и просветлел. «Да невкусно, брат!» «В горло не лезет, и голова потом, как барабан. Сам великий Лущихин, Харлампий Лущихин, первая московская, по-другим великороссийская воронка, объявил, что из меня проку не будет. Мне, по его словам, бутылка ничего не говорит». берсенев замахнулся было на группу но шубин остановил его пауна брать не бей нет как урок годится как пугало берсенев засмеялся в таком случае пожалуй по сижу твое пугало промолвил он и да здравствует вечное чистое искусство да здравствует подхватил шубин с ним и хорошее и лучше и дурное не беда приятели крепко пожали друг другу руки и разошлись